Глава 3. Легенда о Пьере Меркадье, родившейся у семейного очага Мейеров, распространилась довольно широко. Мейеры имели знакомство в университетской среде, все больше сближавшейся с миром искусства, и происходило это при посредстве музыки и музыкантов, потому что Жорж и Сара по воскресеньям устраивали у себя маленькие концерты, на которых они не были единственными артистами. В их маленькой гостиной собиралось человек 20 послушать современную музыку. Затем кружок Мейера привлек внимание литераторов, группировавшихся вокруг белого обозрения. Лицейский ученик Жоржа, восхитившись тем, что преподаватель математики любит литературу, повел его однажды к Натансонам, своим дальним родственникам. Сара бросила читать Мюссе и полюбила... Франсиса Жамма и Клоделя, поэта, которого очень-очень трудно понять. Как раз Сара и создала известность Пьеру Меркадье, потому что говорить о Пьере — это значило косвенно говорить о Жорже. Меркадье был действующим лицом того цикла легенд, средоточием которых в ее глазах был Жорж. Сама она не знала Меркадье, этого сказочного персонажа, зато Жорж, стали расспрашивать Мейера. В этой среде искали новоявленных таинственных гениев. Во-первых, надо же было противопоставить их признанным кумирам Бурже, Лоте, Анатолию Францу, а во-вторых, легендарные персонажи были вполне подходящими кандидатами в знаменитости для людей, вовсе не желавших, чтобы прославился их сосед. Поэтому любители искусства периодически создавали чудовища героев, и мода на них докатывалась до молодежи, искавшей образцы для подражания и восторга. Не всех удовлетворяло то, что предлагал Морис Баррес. Для религии индивидуализма требовались все новые иконы. Каждый год она пожирала новую партию авантюристов и гениев. Поэтов, написавших одно единственное стихотворение — Правда стихотворения ключевое, отображающее внутреннюю жизнь и судьбы мира, ученых, разработавших одну единственную гипотезу, философов, выставивших одно единственное положение, а затем черный провал — молчание. Молчание было в величайшем почете у болтунов, так же как бедность у богачей и загадочность у лавочников. Почва была подготовлена воображаемыми судьбами Марселя Швобе, Вольтером Патером, Жери и Ремиде Гурмоном. Оскар Уальд был в тюрьме, Гоген на Таити, Верлен умер в больнице, Пьер Меркадье явился вовремя. Прежде всего, для прославления Меркадье нашелся литературный предлог. «Жизнь Джона Ло», хотя никто ее не читал, была достаточным доказательством его мечты. Творение, к тому же, незаконченное. Гениальность Пьера Меркадье никто не оспаривал. Можно было даже предполагать, что драгоценные рукописи пропавшего гения были уничтожены или, по меньшей мере, припрятаны его узколобой родней. Тупые буржуа, чего там? Следами необыкновенного происшествия были коротенькие, хроникерские заметки, появившиеся в газетах за 1898 год. Недавно мы сообщали о странном исчезновении преподавателя истории Пьера Меркадье. Вести о пропавшем по-прежнему нет. Люди разыскивали эти заметки и восхищались их пустотой, их лаконичностью. Благодаря Жоржу мейру стало известно письмо, которое он получил из Египта, В год Всемирной выставки, вероятно, в минуту душевного упадка, Меркадье вздумал написать человеку, который был его другом в прежней жизни. Письмо было удивительно банальное, короткое, сухое, ни единого намека на те великие идеи, воплощением которых стал Меркадье для всех, кто знал его имя. Ни одного слова от Джонни Ло, ни единой мысли о литературе с удовлетворением говорили литераторы. Пьер писал о жаркой погоде, туманно намекал на игорные дома в Каире и бросил фразу, которую его почитатели вскоре стали повторять, с многозначительным видом. «Люди, дорогой Мей, повсюду одинаковы, постоянно приходится бежать от них». Изречение имело потрясающий успех, и во всем этом мирке Жоржа Мейера стали именовать «дорогим Меем», как в знаменитом письме – И это банальное сокращение, как будто являлось ниточкой близости с Меркадье, поднимало каждого в собственных глазах. Безотчетно чувствуя, как возрастает его значение от того, что он оказался единственным источником сведений об исчезнувшем, Мейер рассказывала о Пьере Меркадье весьма охотно. У него выработалась привычка не договаривать, задумчиво молчать, оборвав фразу на середине, словно он расставлял многоточия, которые были существенным элементом его повествования. Когда в кафе «Цветущая сирень», куда Мейер ходил, чтобы поглядеть на море Асе, или в одном из салонов, где собирались прославленные умники, появлялся какой-нибудь робкий, восторженный юноша, чуждый этой среде, почти наверняка можно было ожидать что ему посоветуют поговорить с Мейером, весьма оригинальным человеком, который к тому же прекрасно знал Меркадье, знаете того самого Меркадье. Мейер чудесно рассказывал о своем свидании с женой Пьера. «Из всех шаблонных черт в жизни людей не шаблонных больше всего нас радует, успокаивает» вызывая горестное и приятное чувство сострадания, то обстоятельство, что у великих людей жены всегда глупы, вероломны и недостойны их. Вспомните жену Сократа, жену Верлена. В этом отношении госпожа Меркадье соответствовала традиции. И все же он счел своим долгом, не столько ради жены, сколько ради детей, а также из некоторого любопытства, передать семье Пьера Меркадье вести о нем, когда получил Пресловутое письмо из Египта. «Вы хотите сказать письмо дорогому Мею?» «Вот именно. Оно самое. Мея ожидал слез и неприятные сцены. Ничего подобного. Госпожа Меркадье взяла письмо, мгновенно пробежала его и воскликнула. А нас ни слова. Денег нам и не думает посылать. Вот и все, что она поняла из необычайных приключений своего мужа. Деньги». Другого слова от них и не услышишь. Я же говорю вам, буржуа. Мейер чрезвычайно остроумно описывал убогую квартирку, которую госпожа Меркадье снимала где-то в тринадцатом округе, скопище всяких китайских безделушек в парадной комнате, безобразную потрепанную мебель ширмы, плохо скрывающую кровать Паскаля. Мейер всегда терпеть не мог эту ужасную женщину, и в рассказе своем неизменно возвращался к временам дела Дрейфуса, когда госпожа Меркадье пыталась запретить мужу принимать у себя лучшего друга только потому, что тот был еврей. Легенда меркаде Меркадье стала поводом для встречи и возобновения отношений Жоржа с молодым писателем Андре Бельмином, настоящее имя которого было Андре Леви. Он был родственником Жоржа, сыном парижских левис с улицы Сантье, тех самых, которые финансировали галантерейные магазины Розенгеймов в Эльзасе. Андреа Бельмин, при всей своей независимости от родителей и равнодушии к семейным связям, соблаговолил сослаться на родство с Мейером, когда в один из приемных дней Натансонов подсел к скромному преподавателю математики, так хорошо знавшему новоявленного героя дня. Бельмин расспросил Мейра, нашел, что история беглеца интересна, и даже написал о нем маленькую новеллу, в которой Меркадье назывался Мирадором, и которая, в общем, была принята неплохо. Из-за этого Бельмин проникся дружескими чувствами к Жоржу и стал постоянным посетителем музыкальных воскресников Сарры. Таким образом, у господина Леви с улицы Сантья установилась связь с семейством мейров, которые старик Леви признал почтенным. У них уже было трое детей, и даже несколько раз предлагал мейрам денег в долг, если они пожелают завести какое-нибудь дело. «Право, дорогой мей, вам следует принять папина предложение», — говорил Андре Бельмин. «Он ведь и говорит о чистого сердца». Старик обожает вкладывать деньги в предприятия своих родственников, чтобы все было по-семейному. Бельмин был в хорошем настроении, потому что написал продолжение Мирадора, и получилась целая книжечка, которую у него приняли в издательстве Фаскеля. Младшей дочурке Мейеров исполнился год, и ее крики слышались по всей улице Ломон, чтобы не трогать приданного Сары, обеспечить будущее детей, Жорж давал частные уроки и работал до изнеможения. Надо было подумать о будущем. Конечно, очень хорошо получать пенсию, но ведь в семье-то трое детей. Расходы растут. Разумеется, бабушка ухаживала за внуками, но все-таки приходилось держать кухарку, да еще нанимать приходящую прислугу, а квартира стала тесна, и, кроме того, очень неплохо было бы поставить телефон. Угадайте, кого встретил Мейер? Робинеля. Да, Робинеля собственной персоной. Его перевели в Париж, и теперь он преподавал естествознание в лицее Жансон де Сальи. Все такая же апоплексическая наружность и бешеный нрав. Все так же отскакивает у него запонка от воротничка, Все такая же багровая физиономия, словно какой-то великан отхлестал его по щекам. Словом, все тот же коротконогий рабинель с бычьей шеей и кошачьими усами. Для него дело Дрейфуса все еще не кончилось и никогда не кончится. А поэтому о Меркадье с ним лучше не заговаривай. Что-что? Меркадье — тот самый субъект, который отказался подписать протест. «Нет уж, лучше поговорим о чем-нибудь другом». «Господин Меркадье был очень добр к Жоржу». «Вы так полагаете, мадам Мейер?» «Интересно, что он хорошего для Жоржа сделал?» Робинелю, оказывается, не повезло. Лицей Жансона — сущий клоповник. Кишат в нем сыночки богатых родителей, взбавмошные, воспитанные в роскоши, зараженные всеми пороками» антисемиты, что может быть уродливее реакционной молодежи. А ведь она лезет в драку, так и выскакивает на каждом шагу. Да неужели у нас республика? Когда Жорж рассказал о предложении старика Леви, Робиналь пришел в восторг. «Да что вы мнетесь, дружище! хватает и скорее! Глупо отказываться!» Робинель носился с мыслью открыть свободную школу, но свободную не в обычном смысле этого слова. Ведь когда говорят «свободная школа», подразумевается «поповская лавочка». Нет, пусть будет школа без всяких попов. Ну, что-нибудь вроде курсов для натаскивания к экзаменам на эти стад зрелости. Открыть одни только старшие классы. Можно принимать неуспевающих, Не чересчур. Управлять будет коллектив преподавателей, хороших преподавателей, которым осточертело лицемерие казенных школ. Лицей — это ад. Только мысль о пенсии удерживает там. А то все бы поразбежались. Заметьте, что подавать в отставку вашим педагогам вовсе не обязательно. Кое-кто может уйти в долгосрочный отпуск. Пусть попробуют. Не понравится вашей воле вернуться на государственную службу и тянуть лямку в казенном лицее. А тут будет коллектив преподавателей, коллектив. Слово коллектив произносилось с пафосом. Жорж колебался. Государственная служба, по его мнению, как-то облагораживала, реабилитировала его. А проект Рабинеля тянул назад к коммерции. Родителям так хотелось, чтобы он был подальше от всяких коммерческих дел. Он посоветовался с матерью. Бедняжка не знала, что сказать. Зато кузен Леви, когда к нему обратились за советом, восхитился планами Робинелли. Превосходно, превосходно, дорогой Жорж. Ваше уважение к чиновничьей службе является, ну, я не скажу, нелепостью, однако граничит с нею. А что касается предполагаемого коллектива, то смотрите, как бы он ни связал вас по рукам и по ногам. Безоговорочное доверие к коллективу — это очень благородно, но довольно глупо. Времена меняются, надо идти в ногу со своим веком. Частные инициативы — в этом все». Так я и сказал Андре, когда он мне передал свой разговор с молодым Блюмом. «Вы не знаете Леона Блюма?» «Такой же путаник как мой Андре, напичкан литературой, да еще ударился в социализм». «Ну, это просто от нечего делать. Если человек живет один, не обзаводится семьей, пусть себе будет чиновником. Ладно, скажем, аппетиты у него очень большие, скопить ничего не может». А тут все-таки к старости пенсия, это еще туда-сюда. Но семейный человек, сколько ни работай, никогда не принесет в дом достаточно, чтобы прокормить семью, да еще такую семью, как ваша. И если хотите знать, мораль чиновников годится для тех стран, где преобладают бездетные семьи. Но ведь закон жизни гласит, плодитесь и множьтесь. Население должно возрастать, а деловые обороты расширяться. Значит, людям необходимо объединяться, надо помогать друг другу, в одиночку не пробьешься, а будешь только-только прозябать. Для основания промышленного или коммерческого предприятия нужно иметь средства, капитал. А когда есть капитал, налаживаешь производство, сам работаешь и даешь работу другим, Экономишь, создаешь. Труд бывает по-настоящему производителен только в том случае, если в нем соединены предприниматели-подчиненные. Взгляните на Розенгеймов. В свое время я им помог. А сколько у них теперь приказчиков и конторщиков? Сотни. Я сторонник вашего коллектива, как вы его называете. Но, разумеется, его надо создать на здоровых началах. Это уж я беру на себя. Если я даю вам денег, то вполне естественно должен поглядеть, что вы с ними делаете. Требовалось некоторое время, чтобы зрело все обдумать и составить план. Надо было подобрать сотоварищей. Одного энтузиазма Робинеля было, конечно, недостаточно. Нашли шестерых преподавателей, все не давали много частных уроков, так отчего бы не объединить их учеников в школьные классы. Надо было разрешить уйму административных вопросов, найти помещение. Кроме денег, взятых у Леви, Жорж вложил в дело еще и приданное сары. Разумеется, при установлении размеров вознаграждения не могло быть и речи о равенстве. Это было бы просто несправедливо. Господа педагоги это поняли. Словом, коллектив привел к организации частной школы, которая принадлежала Мейеру, но носила имя Робинеля. Так было лучше, и к тому же идея принадлежала ему. Школа Рабинелли открыла с осенью 1908 года, недалеко от парка Монсо, в небольшом особняке, принадлежавшем частью Леви, а частью канам, внукам тех самых канов, которые спекулировали земельными участками в этом районе и передали наследникам свои паи. Надо сказать, что поначалу дело пошло хорошо. И в первый год в школе было человек 60 учеников. Мейеры переехали с улицы Ломон в особняк, где помещалась школа, и заняли там целый этаж, Вверху, под самой крышей, жили два классных надзирателя. Однако, из-за того, что приходилось платить проценты посуди доходы оказались не так уж велики. Ничего, все придет со временем. И вот, по прошествии полутора лет, весной 1910 года, Мейер, возвратившись из города, в величайшем волнении, сказал жене, «Ты мне...» «Ни за что не поверишь. Кого я встретил?» «Кого?» — спросила Сара, полагая, что речь идет о самом президенте республики, господине Фальери. «Меркадье встретил. Быть этого не может. Да нет же, встретил. Он в Париже. Видел его в парке Монсо. Сидит на скамейке, жалкий такой, и кормит птиц. Крошит хлеб и бросает птицам». Меркадье, да, Пьер Меркадье, но до того жалкий. Я даже подумал, есть ли у него кусок хлеба. Разумеется, есть, раз он кормит птиц. Птиц? Ах, да, конечно, но я сказал хлеб в символическом смысле. И тут еще эти птицы, я сначала не узнал его, он сбрил бороду. Представь, он сам меня окликнул. Здравствуйте, Мейор! Тогда я узнал его. Меркадье, говорю, да неужели это вы? Нет, это невозможно. А он засмеялся, чего же? Вполне возможно. Вот в какое необыкновенное время мы живем. то только подумай, Меркадье в парке Монсо и такой жалкий. Ты пригласил его пообедать, спросила Сара. Жорж улыбнулся и, сложив ладони, похлопал друг от друга кончиками пальцев. Так он обычно делал, когда нервничал, но на этот раз вид у него был... Очень довольный, чувствовал, что он собирается поразить жену своим ответом. «Пьер Меркадье», — сказал он, — «будет жить у нас и преподавать в нашей школе. Ведь это вполне естественно. Мы стольким ему обязаны. Не могу же я допустить, чтобы он умер с голоду». Сара нежно поцеловала мужа. «Какой ты у меня хороший. Лучше тебя никого нет».